Глава шестая «Тебя как зовут?» – осторожно спросил Кирилл, наблюдая за истуканом. Тот стоял на правой ноге возле плиты в общей кухне, а левую упер в колено правой. От такой стойки он был похож на цаплю, но его это не смущало. «Максим?» – спокойно ответил тот, перемешивая овощи в сковородке. «Можешь звать просто истукан, как все». «А почему истукан?» Спросил сидевший за единственным столом на кухне Семен. Медитировал часто, бывало и на лекциях, вот и повелось, ответил тот и лизнул лопатку. «М -м -м, перца еще надо. Это как сейчас было, да? Угу. Кивнул старшекурсник и, сыпанув перца, спросил. Чего хотели? Вы же с целительского? У нас тут вопрос возник. Спор, можно сказать. Начал Кирилл. «В общем, у нас тут появилась возможность поковыряться в углошлифовальной машинке на магии!» «Взял слово Семен. Сломанной, конечно! А из того, что мы узнали, там зарядки никакой нет, и камни вставлять не надо, а только обслуживание раз в месяц. Ну и спорить начали, как это сделано!» «По идее, это точно не накопитель!» «Вставил Кирилл. За месяц работы этой машинки любой накопитель иссохнет!» «Ну, тут вы правы и неправы», — философски пожал плечами и стукан. «Накопитель там есть, но не такой, какой вы привыкли видеть». «Это как?» — осторожно поинтересовался кот. «Второй курс», — уточнил Максим. «Да». «Ну, тогда вам должны были давать систему накопления силы по Радищеву. Два друга переглянулись. «Нам не давали, но я читал упоминания по этой системе», – поджал губы Кирилл. Тут старшекурсник оглянулся на парней, нахмурился и хлопнул ладонью по лбу. «А, вы же с целительского!» Тут он перехватил лопатку и снова начал мешать овощи. «Обычный накопитель – это статичный кристалл с определенными свойствами, так?» «Так», – хором ответили ребята. «Раньше его делали из хрусталя». «Лучшие были, конечно, из бриллиантов или других самоцветов, но сейчас от этого ушли. Сейчас накопители из синтетического кристалла. По сути, в него загоняется энергия, и там она в замершем состоянии. Это вы знаете?» «Ну, это и так понятно», – кивнул Семен. «Что сделал Радищев? Он предложил систему накопления энергии, при которой энергия не стоит, а двигается». И Стукан еще раз попробовал овощи, кивнул и снял плиту с комфорки. Создать в экранированной зоне постоянный поток энергии, который замкнут сам на себя. Если экран сделать достаточно качественный, то поток будет вращаться постоянно и вмещать в себя в разы больше энергии, при том, что потери из-за самого экрана будут максимально низкими. Уловили идею? Семен с Кириллом переглянулись. Получается, вы можете благодаря такому подходу законсервировать достаточно большой объем. В кулаке можно упаковать силу в пару сотен единиц. Вся проблема этого подхода была только в одном. А, экранирование, хмыкнул Кирилл. Экранировать чистый поток силы, та еще задачка. И выход нашел Харченко со своим сплавом, кивнул Истукан. Немного алюминия, немного меди, немного цинка, капля золота. Пропорции не учил, тут уж не скажу. Но экранирующие комплексы ложатся на него отлично и не выгорают. Получается, в этой УШМ просто накопитель, который может держать очень много энергии и... Тут Кирилл глянул на Семена. Только как-то дорого. «Раньше да!» – кивнул Максим, поставил сковородку на стол и уселся за него. «Считай, каждый контур надо вручную делать. Но у вояк есть свои способы. Не знаю, станки там или что, но в итоге у них получились вполне сносные циркулярные накопители энергии. Причем в стабильном виде и больших количествах. Как только до главных дошло, что огромные накопители можно заряжать на местах силы, а затем распределять по малым, У нас и появились всякие инструменты. Правда, насколько я знаю, на всех образцах меняют накопитель, а старые отправляют на завод для изучения износа. Но это так, слухи». Парни переглянулись. «Слушай, а где-то в книгах этот тип накопителей публиковался? Ну там, схемы или чертежи?» — уточнил Семен. «Нет, конечно. У меня только распечатка есть методички». Но там скорее общая схема, пожал плечами Макс. Изобразить что-то похожее можно, но... Одолжишь? спросил Кирилл. Это не вопрос, кивнул истукан. А вам зачем? Ну, а вдруг разобраться получится? пожал плечами Семен. Не то чтобы заработать, а скорее из спортивного интереса. «Ха -ха, но если предложат денег, мы не откажемся, вставила Ситренко. Парни встали, дошли до комнаты парня и собрались уже уходить, но тут Кирилл не утерпел и спросил. «Слушай, а зачем ты медитируешь? Ну вот сидишь странно и не шевелишься. Я думал, ты даже не дышишь». «Практика йоги. И есть упражнения чисто на дыхание, есть растяжка и еще много чего. В Индию увидел, когда по обмену ездил». «Йога? А зачем?» не успокоился Осетренко. «Развивать объемы и управление магической силой», – спокойно пожал плечами парень. «Прирост небольшой, но управление и контроль силы сильно лучше становятся». «Резерв же нельзя увеличить», – нахмурился Кирилл. «Как скажешь», – флегматично пожал плечами Максим. «Как скажешь». Семен стоял на своей кухне и флегматично почесывал одну ногу другой, попутно мешая макароны с тушенкой в сковородке. Сглотнув слюну, он спокойно пододвинул к себе несколько пузырьков от перекиси и открыл с желтой отметкой. — Ага, куркума еще никому не вредила, а выглядит интересно, — проворчал он, добавляя в сковородку и помешивая. — Ну и, конечно... Тут он взял пузырек с красной меткой и сыпанул в свое варево пару щепоток. После этого он быстро перемешал, сразу закрыл крышкой и выключил огонь. «Попытка 72», – спокойно произнес он, сложил в коробочку свои специи и оглянулся на стол. Хлеб нарезан, солонка стоит, тарелка с вилкой тоже, стакан с чаем сиротливо у стенки. Парень взял тарелку, лопатку и наложил себе порцию. Поставив перед собой на общий стол тарелку, он задумчиво цыкнул и понюхал свое блюдо. «Ну, вроде как не просрусь», — произнес он и уже взял вилку, но вздрогнул из-за голоса за спиной. «Кот!» Тфу ты!» — обернулся он, обнаружив на входе комнаты старосту курса. «Ты что тут делаешь?» «Тебя искала. Вот, по запаху нашла». «На кой черт ты столько специй навалил?» Спросила девушка, пройдя на кухню. «Ну я...» — осторожно произнес парень, черпанул с краю остывших макарон и сморщился. «Один кавказец мне сказал, что если блюдо не получилось, добавь больше специй». «Так себе совет», — буркнула староста, с опаской глядя на желтое месиво из макарон и тушенки. «Ты макароны переварил?» «Это же тесто! Как их можно переварить?» — проворчал парень, но, покосившись в тарелку, неуверенно повел плечом. «Дело твое! Тесто так тесто, я за другим!» Девушка подошла и уперла руки в стол. «Куда делся Ситренко? Я звонила на номер, который он в деканате оставлял. Нет никого. Я звонила на браслет, бегала к заведующей общежитием. Его нигде нет!» Хе, Что, еще одну жалобу собиралась накатать?» Кмыкнул кот и закусил хлебом, с вызовом поглядывая в тарелку. «У него запрет на все входящие, кроме родителей. Дорого, знаешь ли, по телефону болтать?» «А браслет связной покупать недорого», — фыркнула Лена. «У нас сегодня собрание комсомола должно было быть. Я хотела донести информацию, что вы ведете трудовую деятельность и вид такой имели из-за тяжелой ударной работы». Хе, то есть извиниться» мыкнул Семен. Девушка поиграла бровями на лбу, смешно, по-детски, и кивнула. «Знаешь, нам с твоих извинений ни холодно, ни жарко. Это я тебе точно могу сказать», спокойно ответил Семен. «Кирюха, конечно, переживал сильно, но отошел. А ты, если хочешь извиниться, просто не лезь к нам, ладно?» Девушка обиженно надулась. «Вы постоянно вместе пропадаете, это ладно». «Выглядите тоже подозрительно. То чумазы, то воняете. А еще умудряетесь в первой десятке по университету по успеваемости. Так, если тебе что-то не нравится, так ты подойди и спроси. На худой конец договорись с залом практики. Пусть нам доступ в душевую дадут. Мы хоть вонять не будем». Пожал плечами кот, огорошив девушку. «Что? Ну вот мы выглядим неопрятными, грязными. Почему? Ты знаешь. А Ситренко комсомолец? Комсомолец». Пусть его в душ пускают перед учебой. А я как-то не подумала. Бывает, буркнул кот и тихо добавил. Женщинам вообще это не свойственно. Ну, я же комсоргу обещала, что публично донесу информацию. Перенесла на завтра, чтобы... Так и доноси, кто тебе запрещает, пожал плечами Семен. Только у нас завтра бетон. Принимаем с бригадой треста на фундамент. Сегодня арматуру вязали. А, — А как же без вас? — Ну, вот так, — пожал плечами Семен. — Мол, так и так, вышло недоразумение. Комсомолец наш работает ударным трудом, даже на выходных, не щадя своего личного времени. Вот прямо сейчас. — Поняла? — Поняла, — просветлела Елена и уже собралась уходить, но тут ее остановил кот. — А ты подумала насчет родителей Кирилла? «Что? О чем ты?» «Ну, отец у него партийный. А вы свою бумажку по вертикали послали? Ну, насчет выговора». Леночка хлопнула глазами раз, второй, и ринулась вниз к вахте, где был телефон. «А на время посмотреть?» хмыкнул Семен, снова взглянул на свои макароны тяжелым взглядом. «Нет. Ну... Ну нет...» Горько вздохнув, он взял тарелку, свалил свое варево обратно в сковороду и, подхватив ее за ручку, направился по коридору. Дойдя до пятой комнаты, он с кислой миной постучал в дверь. «М -м -м -м, я уже поняла, что это ты открыла ему невысокая широкоплечая девушка. Она осмотрела парня с ног до головы. старая потасканная футболка, треники с дыркой на коленке ее взгляд остановился на сковородке. «Опять?» «Маш, мне вот прям уже некуда идти», признался парень. «А завтра с утра на бетон, а там две банки тушенки сверху и пакет макарон». «Фабричных?» «Обижаешь. Кооперативными и сама затариться сможешь». Девушка недовольно засопела, но затем буркнула. «Колготки достать сможешь? Капроновые». Кот на несколько секунд замер и неуверенно кивнул. «А ты мне маркировку только напиши, какие они там у вас бывают и какие нужны». «Угу. Mm -hmm. Щи есть. Гречка с поджаркой на сале. Будешь?» — спросила с довольной миной Мария. «Буду», — расплылся в улыбке Семен, но тут же опустил взгляд на сковородку. Э, «Только, а это куда? Может, собакам?» «Угу. Mm -hmm. Они еще с прошлого года твою стрипню помнят. Не жрут». — хохотнула девушка, пропустив парня внутрь. «Одна, тощая с голодухи. Видимо, нажралась, потом скулила возле общежития полдня». Кот недовольно сморщился, но тут его внимание отвлекла кастрюлька и аромат, который потянулся из нее и наполнил небольшую комнатку. «Ты варево свое лучше к помойке отнеси, и там между баков вывали», — посоветовала Мария. А «Зачем? Может, проще в унитаз?» Лида говорила, там крыс видала, пожала плечами девушка. «Глядишь, подохнут. Вон, оно у тебя еще и желтое». «Значит, Ленка извиняться хотела», — задумчиво произнес Кирилл, пока шел рядом с Семеном к появившемуся небольшому сарайчику, где было принято решение складывать ручной инструмент. «Ну, произвиниться я немного приукрасил. Донести до комсомольского собрания, что ты не разгильдяй, а труженик комсомольского движения», — пожал плечами Семен. «Что-то мне эта формулировка... М -м, настораживает. Как бы нас на бесплатный труд не подтянули», — глянул на друга Ситренко. «Хе, я им подтяну». Тут же хмыкнул кот. «Нечего! Законный заработок! Ладно бы ставку мага дипломированного зарабатывали, а то...» Скажешь тоже!» — хохотнул Кирилл. «Ладно!» — Семен открыл дверцу сарая и кивнул другу. «Пошли! Ты схему укрепляющую взял?» «Да я и так помню хорошо!» — нехотя отозвался Кирилл. Парни зашли в сарай и тут же принялись раздеваться. «Откуда?» «Применял уже?» «Ну, было дело», – нехотя признался Осетренко. «Я вычитал, что там побочный эффект в виде гипертрофии мышц. Ну, усиление себе сделаю на руки и грудь. Буду сильным. На первом курсе щегольнуть хотел». Семен рассмеялся, а затем спросил. и как? Помогло?» «А то не знаешь», – буркнул друг. «Чтобы оно действительно росло, надо, чтобы оно работало. Так что зря две недели разрисованный ходил». «Погоди, так тогда у тебя на лбу не чирь вскочил, а...» «Ну да, самая эффективная укрепляющая схема с руной на лбу», — кивнула Ситренко. Парни разделись, достали кисти, циркули и чернила. «Так-то мы с тобой жутко нарушаем технику безопасности», — с усмешкой произнес Кот. «Ой, да какая тут безопасность! Главное, хрен себе на морде не нарисовать с этими эллипсоидами!» Буркнул Кирилл. «Ты мне скажи, что мы делать будем сегодня? Ты сказал, что бетон принимать. А как? Лопатами черпать?» «Так, чай не послевоенная разруха!» — фыркнул Семен. «Бетономешалка приедет. Помнишь, мы с тобой желовок из досок мастерили?» Ну. Так вот, этот жолоб с треногой там только с одного места дотягивается, чтобы машина не провалилась и не завязла, так? Так. А куда он будет течь? Так распределяться по всему фундаменту, глянул на друга Кирилл. Или нет? Да, но делать он это будет медленно. А тут на въезде Геннадич. Он в бетон присадок насует, поэтому надо, чтобы он распределялся быстро. И как, как мы это сделаем? растерянно хлопнул глазами Осетренко. «Будем грести бетон». «Как грести?» «Ну, как гандольеры в кино, помнишь?» «А весло?» «А чем тебе лопата, не весло?» хохотнул Семен. «Машина будет потихоньку выдавать бетон, а мы лопатами прогребать дальше. Ну, что тут непонятного?» Тут Кирилл покосился на краски, затем на друга и спросил. «Слушай, это получается...» «Если про эффект не соврали, то мы завтра...» «Э, не, я бы на это не рассчитывал», — фыркнул друг и принялся наносить комплексы рун по телу Кирилла. Парни не усердствовали сильно. Им не требовалась особая мощь или нечеловеческая гибкость. Требовалась всего лишь выносливость, причем не ультимативная. Достаточно было и двойного прироста. Однако парни все равно уперлись... И нанесли все максимально четко, обозначив каждую группу крупных мышц отдельным комплексом. «О, хе -хе, два брата-акробата!» – заявил геннадич когда они вышли из сарая. «Дуйте, машина уже вон подъехала! Принимайте первую!» Ребята засеменили к своему лотку, по которому собирались выгружать. «Сема, а что, машина не одна будет?» – осторожно спросил Кирилл ну а ты прикинь, сколько влезет вон ту страхолюдину, и сколько у нас объем!» Парни дождались, пока подъедет машина, аккуратно встанет и выставили лоток. «Кирюха, слушай сюда!» – скомандовал кот. «Он сейчас оборотов подаст, и бетон польется из этой воронки. Я его буду по желобу лопатой прогонять, а ты в стороны раскидывай, ну просто вправо и влево. понял? Понял?» Махнул рукой Осетренко, уже перекрикивая поднявшиеся обороты двигателя. С виду даже большой барабан бетономешалки начал вращаться чуточку быстрее. Работа пошла, но крайне быстро. Водитель, врубив нужные рычаги, не стал заморачиваться с регулировкой и просто ушел с сигаретой в зубах в сторону Геннадича. «Твою мать!» – громко крикнул Кирилл. Сёма, слишком быстро! Я не успеваю!» Начал кричать он, понимая, что бетон повалил мелкой речушкой, и у него просто не хватает скорости расталкивать его в стороны. «Греби, гондольер!» – закричал Семен, что сам едва справлялся. «Греби, как не греб никогда! Остановимся! Через край попрет!» Таким образом, мы получаем, что почки не просто фильтрующий орган, Громко читала лекцию женщина с кафедры. «Почки — это неотъемлемая часть организма, связанная при помощи нервов, крови и лимфы. И тут мы подходим к самому важному — регуляции. Почка постоянно находится в системе равновесия. Нам не надо ее напрягать, чтобы она работала, так?» Женщина обвела лекционный зал взглядом. «А это значит что?» что этот баланс, это равновесие как-то поддерживается, правильно? «Да!» – нестройным хором отозвался зал. «А как мы все знаем, для того, чтобы поддерживать баланс, организму проще использовать гуморальный, как самый затратный, способ регуляции, и мы с вами подходим к самому важному. К чему?» Преподаватель обвела взглядом зал. «Ренин-ангиотензин-альдостероновая система», — хриплым голосом произнес Семён, что сидел на стуле, растёкшись и вытянув ноги. Руки безвольно висели вдоль тела. 65-я страница», — отозвался Кирилл, что находился рядом в точно таком же состоянии. «Что? Никто не читал до этого места?» — повторил вопрос лектор. «Приперлись с утра пораньше. Первые места заняли, а ничего не пишете. Если знаете, поднимите руки и ответьте!» Обернулась к парням Ленка и злобно на них зыркнула. «Лен, не поверишь!» — устало прохрипел кот. «Хотели бы, да не можем!» «Ответить?» — нахмурилась староста курса. «Руку поднять!» отозвался с такой же хрипотцой Кирилл.